Мужчины некоторое время помолчали, потом инспектор снова закурил трубку. «От подобных размышлений на вольную тему не очень много проку, как известно», вдруг сказал он, улыбнувшись к эмпиону. «Мы должны сосредоточиться на оружии. Кстати, мы нашли парочку свидетелей, которые слышали выстрел». Муж с женой, живущие в коттедже на гранчестер роуд заявили, что слышали его в воскресенье примерно без пяти минут час Мужчина сказал, что он вышел на задний двор, но луга покрывал густой туман, и он ничего не увидел. Он сказал, что день был мутным, что бы это ни означало. Похоже, что это местное название для ненастной весенней погоды. Здорово, однако, было выбрано время для совершения убийства, а? Середина воскресного дня, все в это время обедают по домам. Возвращаясь к вопросу о кузыне Джорджа, гнул свою линию Кэмпион. «Похоже, вы не считаете его важной фигурой?» Станислаус Оудс насупился. «Нет, не считаю», — сказал он. «А если мы даже и найдем его?» «Предположим, что он сам явится к нам в руки. Ну, и что тогда?» «Мы не можем его арестовать. Мы только можем его спросить, где он был в воскресенье во время совершения преступления. Если он не абсолютно идиот...» он придумает удовлетворительный ответ на этот вопрос. Кроме того, почему он должен иметь отношение ко всему этому? Он, как известно, не был в ссоре с дядей Эдрю. Он около часа пробыл в доме в тот вечер, который предшествовал первому убийству. Но с тех пор его никто здесь не видел. И с того, что у него было обыкновение выпрашивать у своей тетки время от времени фунт-другой, совсем не следует, что он потенциальный убийца. «Нет, кампион, деваться некуда». Это внутрисемейное дело. Ни в одном из убийств не было ничего случайного. Они были преднамеренными и заранее подготовленными. У кого-то были причины убрать этих людей. Может быть, я ошибаюсь, но у меня такое чувство, что убийца на этом не остановится. И вы, кстати, будьте осторожны. Преступник вряд ли потерпит, чтобы его планы расстроил какой-то молодой человек в очках имеющие хорошую репутацию. Вот вам еще одно цыганское предсказание». Кэмпион некоторое время молчал. Слова инспектора против его желания напомнили ему его собственные утренние мысли. Э, «Я пойду вместе с вами и осмотрю место преступления, если вы не возражаете», – произнес он, наконец, вставая с места. «Я никогда не упускаю случая посмотреть на старую полковую лошадь в работе» хотя Кэмпион и инспектор прошли вместе изрядное расстояние, Кэмпион ни одним словом не обмолвился о мучившем его вопросе. «Неужели миссис Фарадей, единолично правившая в своем государстве, превысила полномочия своей власти и приказала казнить Эндрю Силли за какое-то неизвестное преступление или преступления? Глава тринадцатая. Появление пятницы. «Совсем не дело, что вы идете вместе со мной!» – проворчал инспектор. Они свернули с новой дороги, пересекли множество узеньких улочек и направились по тропинке к реке. «Совсем не дело!» – хмуро повторил он. «Я не хочу выглядеть неблагодарным, старик!» – поспешно добавил он. «И ничего не имею против того, чтобы вы туда пошли!» «Просто я подумал о Боудиче и других ребятах, которые там будут». Кэмпион улыбнулся. «Не беспокойтесь, — сказал он, — я постараюсь сделать свое присутствие незаметным. Выйдите вперед и сделайте вид, что меня там нет. Если вы будете как следует притворяться, они подумают, что я им померещился, а, знаете, это всегда вносит оживление в работу». По берегам Гранты бродили несколько людей в Штатском. Еще один человек в Штатском стоял возле моста. За ними, в надежде увидеть что-нибудь интересное, наблюдали несколько зевак. День был холодным и сумрачным, отчего поиски следов убийства зл злополучного Эндрю казались еще более безнадежными. Когда Кэмпион и инспектор приблизились к реке, навстречу им торопливо направился один из людей в дождевиках. Это был сержант Боудич, коллега инспектора, из следственного отдела Ярда. В полиции ходила легенда о том, что Боудич родился в шлеме полицейского. И действительно, он был самым типичным полицейским из всех когда-либо встреченных кампионом. Это был высокий, крепко сложенный краск на лице мужчина с густыми шелковистыми черными усами. Глаза его были окружены сетью морщинок, и вся его наружность говорила о несокрушимом оптимизме. «Приветствую вас, сэр!» – произнес он, и улыбка на его лице выразила беспричинный восторг. Он бросил вопросительный взгляд на Кэмпиона и приветли... приветливо кивнул и ему. Станислаус хмуро посмотрел на него и спросил, «Что-нибудь нашли?» «Нет», – ответил мистер Боудич с еще более веселым видом, – «ничего не нашли!» «Пришли посмотреть на нашу работу?» – не дожидаясь ответа, он продолжал, – «Мы прочесали оба берега, начиная от ивовых зарослей до самой дороги, и не нашли никаких следов. ну конечно, с тех пор, как произошло убийство, прошло уже порядочно времени». Станислаус огорченно кивнул. «Знаю», — сказал он. «Эй, что там у вас?» Трое мужчин взглянули на тропинку, по которой к ним шёл четвертый с каким-то предметом в руке. Этот человек с бледным лицом был местным сержантом полиции, а предмет оказался зеленой потрёпанной фетровой шляпой. «Я нашел ее под кучей сухой листвы, вон в той рощице», сказал он, показав на группу деревьев, которые росли на южной стороне реки за пешеходным мостиком. «Я не знаю, имеет ли эта находка какую-нибудь ценность, но эта вещь лежала под кучей листьев и, похоже, пробыла там не очень долго». Санислава с интересом взял находку в руки – Мягкая зеленая шляпа была очень старой. У нее уже не было подкладки, отсутствовала лента, а тесьма, которая обычно обшивают края шляпы, обтрепалась. «Это, конечно, не та шляпа, которая была на покойном церкви в то воскресенье», – весело сказал мистер Боудич. «Во-первых, на нем был котелок, а во-вторых, сам вид этой шляпы исключает подобные возможности».